Глава 49, в которой Пафнутий демонстрирует талант рассказчика, а Брысь проявляет находчивость. Вертикальная складка на высоком гравском лбу стала ещё глубже, как предположил Пафнутий, от сомнений в успехе поисков ценной библиотеки. Вы, ваше сиятельство, с нами не пропадёте. — хвастливо заверил МНС. — У нас опыт по розыску сокровищ имеется. Наш Ван Дейк целую янтарную комнату обнаружил. — Да и мне везло неоднократно, — с гордостью добавил он. Сноска. Эти события описаны в книге «Брысь или кот его высочества». Часть четвертая. «Брысь и янтарная комната». бывший дипломат и сенатор заинтересовался, правда, не достижениями маленького зеленоватого кладоискателя, а шедеврам немецких мастеров. А кабинет, что царю Петру прусский король Фридрих-Вильгельм в дар преподнёс, когда в 1716 году мир с Пруссией заключали, изумился Яков Вильемович. Остаток пути по фнути, несколько уизвлённый тем, что его собственные свершения не вызвали энтузиазма у слушателей, живописал историю опасных приключений Брыся, поведанную ему однажды Мартином, участником давних событий. В красочном исполнении МНС рассказ захватил и тех, кто был прекрасно осведомлён о похождениях неугомонного авантюриста, и самого героя повествования. Так что заслушавшись, брысь опять чуть не выронил увесистую ношу, которая к тому же увлечённо жестикулировала. Итоговая реплика вот так вашей сиятельство совпала с преодолением последней ступени лестницы, которая привела в помещение, заставленное рядами деревянных стеллажей и дубовыми бочками. Одна из них, к счастью пустая, загораживала выход из подземелья. Но Мартин хоть и не без труда отодвинул её. Винный погреб, констатировал философ, разглядев, что хранилось на полках под слоем мохнатой пыли. Пофнучи и подвигал розовым носом и радостно возвестил: "А дальше кладовые с провизией! Аромат съеснова, пусть и с примесью дыма, проник в ноздри оголодавших пришельцев". и на время заслонил благородные мысли и побуждения. Пока гости из будущего утоляли зверский аппетит, вгрызаясь в любезно оставленные хозяевами колбасные круги, граф вздыхал и вздрагивал от страшных звуков, что доносились сверху и могли означать лишь одно — в доме рушились перекрытия. <связь> «Ах, какого утра-то!» сетовал призрак, прижимая кончик кудрявого баряка к слезящимся глазам. «Дворец сей при великой красоте был и усладой для взоров горожан. Зодчий Баженов вельми талантливо заказ исполнил, да еще с секретом». «Каким?» — тут же оторвались от поглощения чужих припасов путешественники во времени. «Да». парадным фасадом здания в проулок повернул Савелич, более других знакомый с шедеврами московской архитектуры, из книг, разумеется, недоверчиво воскликнул: "То есть та сторона, что на Кремль смотрит, не самая красивая?" Пофнутый, разочарованный секретом, вот если бы клад с драгоценностями, а то просто дом неправильно поставили. спросил дожовый последний, судя по тому, как надулся его зеленоватый живот, кусок колбасы и грустья, что больше в него не влезет. А Пошков тоже из Подвышнек-Царский раз во дворце поселился. А Пошков-то капитан проуч и хлеб гвардии Семёновского полка, сын денщика царя моего Петра При государыне матушке Екатерине Великой, на торговле вином разбогател, вот и отстроил палаты, поведал бывший учёный. Я, ко времени тому, уж полвека как помер, так что за возведением дома сего в нынешнем состоянии моём следил, по илику являюсь поклонником искусно вроделенной работы. Мартин громко чихнул от дыма. все больше заполняющего погреб, и Яков Вильямович снова закручинился. Ах, утра-то! Сгинуло чудо-зодчество в огне беспощадном. Савельич хотел потереться о высокие сапоги вельможи, чтобы утешить старика, но его голова прошла сквозь старинную обувь, напомнив о призрачности собеседника. Пришлось ограничиться словами. Не переживайте вашесячество. Восстановит лучше прежнего. Брысь, а э, то есть Вандейк, хотя мне лично нравится Ваня. Э, запутался философ с перечислением имён приятелей. Зимний дворец сжёг и ничего, отстроили заново. Граф Брюс округлил глаза и стал похож на удивлённую сову. Это в 1837 году случится. подхватил рыжий. Можете специально в Петербург наведаться? Нет уж, решительно отверг Яков Виллемович предложение бывшего дворцового Мышелова. Нам бы из теперешнего пожара выбраться. Искатель приключений, недовольный упоминанием о своём подвиге и тем, как вольно обращается Савельич с его элегантной кличкой, да ещё при посторонних, сердито проворчал. Перекусили И выход давайте искать. Наверх нельзя, сгорим. Но в подвале наверняка окошки на улицу имеются. Как всегда, отличился зоркий рыжий, даже в сизом тумане разглядев под сводами потолка ряд застеклённых прямоугольных проёмов. Взоры присутствующих тут же переместились на руководителя миссии. Как нам их разбить? озвучил общую растерянность книгачей. Мартин запрыгнет на стелаж у стены и ударит по стеклу винной бутылкой. Уверенным тоном заявил Брысь. Восхищённый находчивостью приятеля, пёс с первой же попытки покорил высоту. Он на собачьей площадке и повыше барьеры брал. Жаль, как ты ни разу не видели. И ухватившись зубами за узкое горлышко, стянул с ближней полки запылившуюся тяжёлую бутыль. Краткие комментарии для любознательных. Дом Пошкова или Пошков дом одно из самых знаменитых зданий Москвы, ныне принадлежащее Российской государственной библиотеке. Находится по адресу Воздвиженка, улица 3 дробь 5, строение 1. Пошков дом был построен в 1784-1786 годах по указу капитана-порутчика лейб-гвардии Семёновского полка Петра Егоровича Пошкова, сына денщика Петра I, предположительно по проекту архитектора Василия Ивановича Баженова. На протяжении XX века высказывались различные точки зрения по вопросу его авторства. Так как письменных свидетельств не сохранилось, и единственное, что доказывает принадлежность его Баженову, это архитектурная манера. После своей постройки Пашков дом стал достопримечательностью Москвы и считается одним из самых красивых зданий города. Оригинальность решения: въезд располагается не со стороны главного фасада, а в переулке. Традиционная планировка оказывается как бы перевёрнутой. Высокий холм создаёт подножие зданию. Некогда перед особняком находился сад. Во время наполеоновского нашествия Пошков дом сильно пострадал. В настоящее время Пошков дом входит в комплекс зданий Российской государственной библиотеки. В правом флигеле расположен отдел рукописей, в левом нотно-музыкальный отдел и отдел картографических изданий. Интересные факты: Дом Пашкова, описан в романе Булгакова Мастер и Маргарита как место встречи Воланда, Азазелла и Левия Матвея. Глубины Ваганьковского холма под Пашковым домом считаются одним из нескольких возможных вариантов места нахождения легендарной Либерии Ивана Грозного.